вторая. Старшина Клом в пустоте разменял уже пятый десяток. Начинал он еще с сопливым мальчишкой-монтажником на знаменитых сиканайских верфях в системе Талгесты. Так что, когда его призвали во флот, святые стихии оборонили его от попадания в экипаж и уж тем более в десантные силы флота, поскольку еще на сборном пункте в него буквально вцепился старший шип-механик. Ну еще бы! К своим 22 стандартным годам он имел уже полтора года чистого пустотного срока. Одиннадцатый разряд и допуск к работе со всей номенклатурой пустотного газорезного оборудования. Что еще раз подтвердило мудрую мысль его отца, заключавшуюся в том, что человек с делом в руках всегда сумеет устроиться куда как выгоднее, чем обычный бедолага. Впрочем, всю мудрость этой мысли старшина Клом осознал чуть позже, когда через пару лет практически вся его призывная команда сложила свои косточки во время сорнейского мятежа, как раз прикрывая эвакуацию гражданских транспортов и самоходного дока, в котором тогда еще не старшина, а старший монтажник Клом и находился. В систему из Генты старшина попал перед самой атакой конскебронов. Прибыл туда в составе команды флагманского механика для участия в ремонте Королевы Эоны, флагмана 11 эскадры. И, соответственно, попал как кур Королева Эона, краса и гордость императорского флота, только что прошедшая модернизацию на весных верфях, как раз ожидала калибровки сердечников главного хода и юстировки прицельных систем, так что к моменту атаки представляла собой не грозную боевую единицу, каковой, несомненно, бы стало, если бы все работы были закончены, а просто большую и удобную мишень с тысячами матросов, инженеров, наладчиков и монтажников в отсеках. Спасла старшину эффективность конскебронских контролеров. Засветив по неподвижной туше королевы Оны со всей дури раз шесть и не дождавшись сколь-нибудь заметного противодействия, Первый контролер атакующего флота отмаркировал изуродованный корабль как небоевую цель и перестал обращать на нее внимание, подарив этим самым жизнь почти двенадцати тысячам человек, запертым в лишенных энергии отсеках корабля, хотя никто из них до самого конца битвы не мог быть уверенным, что это не всего лишь временная отсрочка. Старшину Клома тогда заперла в блокированном шлюзе. Он со своей бригадой как раз проводил монтаж внешних ферм сенсоров наведения. Они почти уже закончили работу, оставалось еще минут на двадцать, когда из инженерной секции поступила команда срочно вернуться внутрь корабля. Старшина со своими парнями едва успел войти в шлюз, как все и началось. Приводы люков вырубились практически сразу же. И шестеро монтажников, у которых осталось всего по паре кислородных патронов, оказались отрезаны в загерматизированном шлюзовом отсеке сотрясавшемся от залпов конскебронов, расстреливавших столь опасно выглядевшую цель мощными совмещенными залпами. Что они пережили за те часы, описать словами довольно сложно. Но, с другой стороны, все битвы, Это сонмы маленьких личных трагедий, навсегда изменяющих жизнь тысяч и миллионов людей. Зачастую ломающих эту самую жизнь. Но иногда, причем довольно часто, выводящих ее на какой-то другой уровень, недостижимый никаким иным способом. Потому что именно в такие моменты люди до самых печенок осознают, насколько коротка и хрупка твоя собственная жизнь И сколь мало, значит, те причуды и удовольствия, которые ты так высоко ценил тогда во время мира и покоя. И сколь незначительны все твои горести и трагедии перед лицом вот этого, возможно, близкого небытия. Когда последний кислородный патрон был использован почти наполовину, старшина понял, что что-то надо делать. Ждать помощи изнутри бесполезно. К тому моменту корабль уже... Перестали сотрясать залпы конскебронов, поэтому, в принципе, можно было бы рискнуть и, вскрыв газовым резаком внешний люк, попытаться добраться до другого шлюза. Но никто не мог гарантировать, что другой шлюз окажется в рабочем состоянии, поэтому после короткого обсуждения было принято решение пробиваться вперед по коридору, где через две переборки в одном из освобожденных ангаров бортовой техники была оборудована большая реммастерская газовязательного оборудования, в которой находились несколько аппаратов по регенерации кислородных патронов. Переборки резали отчаянно в два резака с наружением всех мыслимых норм техники безопасности. У двух монтажников поплавились рукава скафандров. Когда разрезали последнюю переборку, на ногах оставались только сам старшина, клом и еще один тщедушный паренек. Остальные уже корчились на полу отсека от удушья. Проем образовался не слишком широкий, поэтому пролезть сумел только паренек, который и приволок с десяток заряженных кислородных патронов. Однако одного монтажника откачать так и не удалось. Задохся. Сам старшина получил кессонку второй степени и подлежал полному списанию. Но... Отбитые конскеброны нависали над системой, явственно ощутимой всеми угрозой, а вокруг верфей громоздились горы искореженного металла, которые требовалось срочно, немедленно, еще вчера, вновь сделать пригодными к полетам и стрельбе. Так что на заключение врачей было благополучно положено, и старшину Клома включили в бригаду таких же, как он, полуинвалидов, Обозвали ее командой ограниченного допуска и записали в допуске рекомендацию использовать только в отсеках с атмосферой, пригодной для пребывания без скафандра. Но пустотных сварщиков и газорезчиков катастрофически не хватало, поэтому этими рекомендациями мог подтереться любой желающий. Впрочем, никто особо не роптал. Все понимали, что если эти груды металла в самом скором времени вновь не превратятся в в грозные боевые корабли выдавать допуски по здоровью всем присутствующим будут уже канскеброны. А об их прагматичном подходе все были наслышаны, поэтому, пока основная масса ремонтных работ не была закончена, все пахали, как проклятые. Но, с другой стороны, медики ведь не зря носят это гордое звание. По сути, не Оно подразумевает, что они немножко лучше разбираются в том, как работает и на что способен человеческий организм. Так что не прошло и трех месяцев, как старшина клом, заканчивая очередной шов на внешней обшивке очередного, уж он и не помнил подсчету какого корабля, внезапно почувствовал удушье, которое затем перешло в судорогу грудных мышц, тут же перекинувшуюся на левую руку. Газовый резак вырвался из ослабевших пальцев и благополучно стартовал в пустоту, чудом не задев ни самого старшину, ни кого из соседей. А сам старшина не последовал за ним только благодаря тому, что, согласно требованию техники безопасности, за столько лет въевшемуся в плоти кровь и уже ставшему привычкой, был пристегнут страховочным тросом к монтажной ферме. Очнулся он в лазарете, подключенном к системе искусственной вентиляции легких. Рядом стоял военный медик и, матерясь в полголоса, листал распечатку с его медицинской карты. Из лазарета старшина вышел с кессонкой первой степени и строжайшим запретом на работу в пустоте. Основной оврал к тому моменту закончился так, что на рекомендации медиков теперь стали обращать несколько больше внимания, поэтому его уже никто не гнал в шлюз и наружу. Но, с другой стороны, все, что Клом умел действительно хорошо, можно было делать только там, поэтому перед ним Ястина засветила отставка. И, в общем-то, старшина был не против». Он достаточно послужил и уже точно заслужил маленький домик с садиком у тихого пруда или небольшую уютную квартирку на тихой окраине. Но вот незадача. Система Эсгенты его никак не прельщала, потому что, несмотря на всю громогласную имперскую пропаганду, старшина был уверен, что броны вернутся и скоро, и уж тогда остановить их будет куда как сложнее. Да и даже если остановит, то ненадолго, рано или поздно, конскеброны утвердятся здесь, в этой системе, а это означало неминуемый конец мечты насчет домика и спокойной старости. Поэтому клон был полон решимости оставить между собой и конскебронами максимально большее число парсяков, и как можно скорее. А сие означало, что к тому моменту, как завершатся все бюрократические процедуры по поводу его увольнения, ему лучше находиться здесь, в пустоте, на базе флота. Потому что именно здесь были наибольшие шансы быстро найти подходящую оказию. Поэтому-то старшина Кломб и ошивался здесь, выполняя всякие мелкие поручения старшего инженера эскадры и не торопясь на поверхность в санатории, где обретались Бедолаги типа него, также ожидавшие списания в отставку. Старший инженер вызвал его перед ужином. В принципе, в пустоте понятие распорядка дня относительно, особенно среди монтажников. Сон, прием пищи, выполнение гигиенических процедур, привязанных к рабочей смене. Так что твое индивидуальное утро может приходиться как на 8 часов, так и на 16, и на 2 часа по полуночи. Но поскольку Кулом уже давно не выходил в смену, а большинство старших офицеров, так же, как и старших инженеров, все-таки ориентировались на штатное флотское время, совпадающее с нулевым меридианом столичного, для него ужин был ужином. Старшина. Старший инженер не любил особенно рассусоливать и, как правило, сразу брал быка за рога. «Мне надо срочно запустить в рабочий режим бортовой комплекс». «Праймарис 24. Сгоняешь?» «Так я это...» Старшина Клоун поюжился. Ему совсем не светило покидать базу. Он рассчитывал, что до выхода приказа о его списании остались считанные денечки. «Я ж монтажник, а не служба эксплуатации». «Эксплуатационника я тебе дам, и электрика тоже, только они все сопливые, а ты все равно тут кубики равняешь». На флотском жаргоне это означало что-то вроде бесполезного только что подтянуть время занятия. Так что вполне сойдешь за старшего. Ну, если так, а надолго? Запустишь, проконтролируешь параметры и можешь возвращаться. Эксплуатационник с электроком там сами справится. Значит, пара дней. Вроде того. Одного суточного цикла для контроля будет вполне достаточно. Насколько я помню, бортовой комплекс там приличный. Его тестировали перед тем, как заглушить по параметрам. Все в зеленой зоне. Ну как, возьмешься? Так это <с> запросто, ответил Клом. Он даже не подозревал, что это дельца, за которую он взялся не столько даже от того, что как старый опытный служак знал, что просьба начальства никогда не следует воспринимать как просьбу, а как вежливую и уважительную форму обычного приказа, а во многом потому, что уже стал слегка тяготиться вынужденным бездельем, заведет его в такие дебри, что «мама, не горюй». «Вот и отлично». — Будь готов завтра к обеду. Туда пойдет внутри системный шаттл. Старшина кивнул, но затем, по извечной привычке флотских старшин всегда быть в курсе всего происходящего, не удержавшись, спросил. — А что там делать-то будут? Может, мне свой пустотник, так называли и пустотных монтажников, и их скафандры, прихватить? — Что там будут делать? Не твоего ума дело. А насчет пустотника, как знаешь. В принципе, в инженерном отсеке температуры и давление должны быть вполне рабочими. Ну, да мало ли что. Утро прошло вполне спокойно. Старшина, не торопясь, упаковал свой пустотник в контейнер, проверил монтажный набор, сходил в ремастерские и выцеганил несколько лишних кислородных патронов. После того случая на королеве Эоне у него развелась некоторая боязнь нехватки кислорода – а также отличный набор универсальных гайковертов, после чего поднялся на штабной уровень. Двое подчиненных ждали его в небольшом коридорчике, примыкавшем к малому залу для совещаний. Старшина окинул их критическим взглядом. — Ну, здравствуйте, сынки! Два худых и нескладных парня, среди пустотников таких большинство, неуклюже вскочили и, вытянув руки и по швам, и выкатив глаза, попытались зычно прорать. — Здравия желаем, господин старший! — Тихо, тихо, — успокоил их клом, — я вам не сержант из учебки. Мне все эти ваши цоканья и хлопанья, ни к чему. И, наградив каждого из слегка задаченных подобным вступлением сопляков, выразительным взглядом поинтересовался. — Давно? — в пустоте, сынке. Все переглянулись. — Мы... Это... Ясно, — старшина вздохнул. — Сосунки только из учебки. — Допуски-то хоть имеются? — «Форма три», — уныло отозвался один. Старшина сокрушенно покачал головой. «Да уж, в случае чего лезть в пустоту придется ему самому. Эти там такого наворочают». В этот момент двери малого зала распахнулись, и на пороге появился сам командующий, адмирал Эконьор. Старшина среагировал первым, вытянувшись в струнку и замерев, но адмирал проследовал мимо, даже не повернув головы. Что, впрочем, старшину только порадовало ибо он с первого дня исповедовал древнюю солдатскую мудрость, подальше от начальства, поближе к кухне. «Старшина — Старшиноклом! Старомонтажник резво обернулся. Прямо перед ним возвышался дюжин младший командир десантных сил. Точно так, с неврежностью флотского старослужащего, слегка переиначив уставной ответ, отозвался старшина. — Младший командир Саграйс представился командир и покосился на двоих сосунков, испуганно пялившихся на крутого вояку. — Это ваши люди? — Точно так, — вновь подтвердил догадку десантника Клом. — Отлично, следуйте за мной.